Рулетка. Жевруа, у него ужасно богатый папа, он ему всегда покупает всё, что тот не попросит. Часто приносит в школу всякие потрясающие вещи. Сегодня в рюкзаке у него лежала рулетка, и на переменке он нам её показал. Рулетка это такое небольшое колесо, а сверху по краям на нём написаны номера, а ещё там есть белый шарик. Надо покрутить колесо, объяснил нам Жевруа. А когда оно остановится, шарик окажется напротив какого-нибудь номера, Если заранее поспорить, что он остановится именно напротив этого номера, то бац, получается, что ты выиграл в рулетку. Уж больно просто, — сказал Руфюз. Тут наверняка какой-нибудь фокус. А я видел, как в это играют в одном фильме про ковбоев, — сообщил Миксан. Но это была жульническая рулетка. И тогда один парень вытащил револьвер, убил всех врагов, выпрыгнул в окно, вскочил на свою лошадь и ускакал голопом. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну вот. «Я же говорил, что тут какой-нибудь фокус!» Воскликнул Руфюз. «Дурак!» — ответил же Фруа. «Что же, если у Миксана в том идиотском фильме рулетка была жульническая, то значит и моя тоже жульническая!» «Кто это дурак?» — спросил Руфюз у Миксана. «А я видел, как играли в рулетку в одной передаче по телевизору!» Вспомнил Клотер. «Там на столе лежала скатерть с номерами, а люди клали на эти номера фишки». а потом ужасно нервничали, когда проигрывали, и фишки приходилось отдавать. «Да», — сказал Жифруа. «В коробке, в которой лежала моя рулетка, тоже была зеленая скатерть с номерами и куча фишек, но мама не разрешила мне все взять с собой в школу. Но это не важно, мы все равно сможем поиграть». И Жифруа объяснил, что нам достаточно поставить на номера, а он будет крутить рулетку, и тот, чей номер выпадет, станет победителем. «А на что мы будем играть?» — спросил я. «Раз у нас нет фишек». «Ну...» Сказал Руфюс: "У всех же есть деньги, раз нет фишек, что делать? Будем играть на деньги, как будто это фишки. А тот, кто выиграет, возьмёт себе все деньги, которые поставят другие ребята". Лечь на мне, мялся альтест, который доедал на этой переменке уже второй бутерброд. Лечь на мне, а мои деньги нужны, и чтобы купить булочку с шоколадом после игры. Вот именно, согласился Жаким. «Если ты выиграешь, сможешь купить кучу булочек шоколадом». «А? Вот значит как?» — возмутился Эд. «Что же, если толстяк случайно угадает какой-то там номер, то пойдет покупать себе булки за мой счет? Да никогда в жизни еще чего!» И Альцест, который не любит, когда его называют толстяком, ужасно разозлился и закричал, что обязательно выиграет все деньги Эда и будет есть булочка у него перед носом, но не даст ему ни кусочка, и это будет просто умора вот так. «Ладно», — сказала же Фруа, Кто не хочет, пусть не играет, вот и все. А то мы так всю перемену проспорим. Давайте, выбирайте все номера». Мы все присели на корточке перед рулеткой, положили свои монетки на землю и выбрали номера. Я выбрал 12, Альцест 6, Клотер 0, Жаким 20, Миксан 5, Эд 25, Жифруа 36, а Руфюс ничего не захотел выбирать и сказал, что не хочет терять свои деньги из-за какой-то жульнической рулетки. «О-ля-ля, о-ля-ля!» Как он мне действует на нервы этот тип. Всё кричал Жофру, говорю тебе, что она не жольнеческая. Докажи, потребовал Руфюс. Ну что там? Давайте уже, поторопил их Альцест. Жофру крутанул рулетку, и маленький белый шарик остановился перед номером 24. Какой-то 24, воскликнул Альцест, и сделался весь красный. Ага, говорил я вам, что это жольнечество, заорал Руфюс. «Никто и не выиграл». «Да нет, месье», — возразил Эд. «Я выиграл, у меня был номер 25, а 25 ближе всего к 24». «Где ты видел, чтоб так играли в рулетку?» — закричал Жифро. «Ты ставил на 25, а если 25 не выпало, ты проиграл, вот и ты все. С чем тебя я поздравляю?» «Жифро прав», — заметил альцист. «Никто не выиграл. Надо начать все сначала». «Минуточку», — вмешался Жифро. Когда никто не выигрывает, то всё забирает себе хозяин рулетки. Во всяком случае, по телевизору так и было, утвердил Клаттер. Тебя не спрашивают, закричал Альцест. И здесь тебе не телевизор. Если хотите так играть, то я забираю свою фишку и привет. Ты не имеешь права, ты её проиграл, материл Жевроа. А выиграл её я, крикнул Эт. Тут я заспорили, но потом заметили, что наш воспитатель бульйон Эмисье Мужабьер на нас смотрит с другого конца двора. И мы сразу обо всём договорились. Ладно, согласился Жевро. Первый раз это было так для смеха. Начнём сначала. Хорошо, сказал Руфиус. Я ставлю на 24. Ты ведь, кажется, не собирался играть, потому что у меня роль от кожельническая, извечительно спросил Жевро. Вот именно, кивнул Руфиус. «В ней все так построено, чтобы выпадало двадцать четыре. Все это видели». Жуфруа посмотрел на Руфюса, покрутил пальцем у виска, а другой рукой начал крутить рулетку. А потом шарик остановился на номере двадцать четыре. Жуфруа перестал крутить пальцем у виска, и глаза у него полезли на лоб. Руфюс, широко улыбаясь, намеревался собрать все монетки, но Эд его толкнул. «Нет, месье», — сказал Эд. «Ты не возьмешь эти деньги. Ты жульничал». «Я жульничал?» — закричал Руфюс. «Да ты просто плохой игрок, вот и все! Я поставил на двадцать четыре и выиграл!» «Рулетка жульническая, ты сам говорил!» — закричал в ответ Жуфруа. «Она не должна два раза подряд останавливаться на одном и том же номере!» Тут началось что-то ужасное, потому что все подрались и прибежали Бульон с месье Мушабьером. «Прекратите! Тихо!» — кричал Бульон. «Мы с месье Мушабьером уже давно за вами наблюдаем. Посмотрите мне в глаза! Что это вы тут затеяли, а?» «Да мы играли в рулетку, а они все жульничают», — объяснил Руфюз. «Я выиграл, а они...» «Нет, месье, ты не выиграл», — орал Альцест. «И никто не смеет брать мои деньги, будьте любезны». «Рулетка?» — воскликнул Бульон. «Вы играете в рулетку на школьном дворе? Что, прямо на земле? Но это же настоящие монеты. Посмотрите только, месье Мушабир, эти маленькие негодники играли на деньги». Неужели ваши родители не говорили вам, что игра это ужасная мерзость, которая ведёт прямиком к разорению и тюрьме? Вы что же? Не знаете, что ничто так не развращает человека, как игра? Что попав однажды в когти этой пагубной страсти, вы и считай пропали навсегда? Вы, несчастные. Месье Мушаберы, дети, давайте звонок на урок, а я конфискую эту рулетку и эти деньги. А вам всем я выношу предупреждение. После уроков мы пришли к бульёну. Мы так всегда делаем, когда он у нас что-нибудь отбирает, чтобы попросить его отдать нам это обратно. Но Бульон не на шутку рассердился и гневно на нас взглянул. Он вернул же фруар рулетку со словами. «Не могу одобрить действия твоих родителей, которые преподнесли тебе такой подарок. И чтобы больше я не видел в школе этой вредной и отвратительной игры». И все наши монетки оказались у месье Мушабьера. И когда он их к нам возвращал, то был в отличном настроении.